Две белки и больше ничего. Они сели за стол поесть тюрю. Разломанные плоские лепёшки, политые молоком. Отец был немногословен. На этой неделе ему пришлось забить лошадь, славную кобылу по кличке Мира. Её легнуло в голову кобыла помоложе, а должная для работы настоящая трагедия. Хотя в амбаре шаром покати канину они есть не стали. Не язычники, чать. Ведь рабочая лошадь чином чуть ниже наследника хутора. Так что Миру оттащили по склону вниз, но подальше от ручья и закидали осыпавшимися с гор камнями. Астрид оглядела обедующих. Во главе стола отец в чёрных сермяжных штанах и белой фуфайке. Наверное, всё ещё думает, как о были. Годы тяжёлой работы не прошли для него бесследно, но когда летом поднимались всходы, он становился другим. Утром он похожи подровнял свои костистые брови и подстриг бороду, в которой проглядывало седина, хотя ему всего-то 40 с небольшим. Отец подлил себе молока. Потом Кувшин следовало передать Эморту, наследнику, чтобы тот налив передал его младшим братьям. Только после того, как молока плеснет себе самый младший из мальчиков, наступит очередь Астрид и ее сестер. Но место Эммарта пустовало, и отец протянул кувшин 16-летнему Освальду. Не вставая со скамьи, Освальд передвинулся к месту, где обычно сидел брат. Сам же Эммарт, сходив в лес, легко одетым, слег с горячкой, из носа у него текло. Узнав об этом, мать страшно возмутилась и устроила ему нагоняй. Сто раз говорила: "Весна время коварное, застудишь лёгкие и конец". Напротив Астрид освои ты младшие братья, Лауриц, Ивор и Ялмар хрустели лепёшками. Снова получив в руки кувшин с молоком, Астрид налила немного себе и передала его сестрёнкам Олине и Мине. На столе стоял один этот кувшин, и теперь уже все поняли, что подливать в него больше не будут, но никто даже не пикнул. Астрид порадовалась, что посторонние не видят, как у них обстоят дела. Все-таки Освальд не смог удержаться и промолчать. «Кот наплакал», — сказал он, кивнув на Кувшин. «А ты чего ждал, если задаешь лошади корм, который заготовлен для коровы?» — отозвалась Астрид. «Когда я ем, я глух и нем», — напомнила мать. Кувшин перешел в следующие руки. Сестренки Астрид не сводили с него глаз, следя, чтобы никто не налил себе больше других. Только получив свою долю, они перестали замечать что-то вокруг, занявшись поглощением пищи. А столешница как была, так и осталась чистой и гладкой. После голодных крошек не остается. Весь день Астрид терзалась сомнениями. Неужели Швейгард действительно собирается отдать церковные колокола? Казалось, все ее предки, начиная от Эрика Хэкне, восстали из могил и сговорились сделать ее своим глашатаем, и она даже придумала, что сказать. «Господин Швейгард, позвольте вас спросить. Здесь столько Библии и крестов, что говорить можно только правду. Ведь сестры на колокола не проданы?» Он наверняка ответит уклончиво. «Ну, дело в том, что... Вы спятили, что ли? Это же дар от нас, от Хэкне!» Постепенно она успокоилась. Не такой же он скользкий и ловчил и, чтобы утаить подобное. Наверное, продали только само здание церкви. А купель за престольный образ сестры на колокола... Всем этим можно пользоваться и дальше. И ещё что-то всплыло в её памяти. Он что-то говорил про портал, про вьющиеся орнаменты, про сказочных животных и ужасного змея. Ближе к вечеру Астрид услышала, как во дворе возятся отец, вернувшийся из кузницы. Уловив звуки её шагов, он пошёл медленнее, дожидаясь, когда она нагонит его. А дед не рассказывал про мицтранскую невесту или вратного змея, спросила Астрид: Не припомню такого, а ты это откуда взяла? Да Клара болтала. Да ну, господи. И что же это за вратный змей? Так ты сказала-то. Да возле паперти в церкви что это? Клара вечно всякое сочиняла. Я одно знаю про паперть, там дверь заменили, чтоб выше была. А когда? Да я ещё малой был, должно, мне наклоняться не приходилось. Я в церковь всегда входил с прямой спиной. Остальное меня не волновало. Ладно, сейчас плохо то, что Эмморт совсем разболелся. Астрид с отцом зашли в дом. Эмморт лежал отдельно от всех. Он был бледн, потел и жаловался на першение в горле. Выяснилось, что простыл он, расставляя ловушки. Эмморт надеялся поймать куницу, но отец, покачав головой, сказал, что ставить ловушку на пушиного зверя, когда тает снег, бессмысленно, поскольку это время линьки. А за Куниц премия вообще не назначена. К тому же, из путаных горячечных объяснений Эммерта было не понять, где эта ловушка поставлена. Я схожу поищу, сказала Астрид. Я знаю, где это может быть. На рассвете следующего утра Астрид проснулась скорее от беспокойства, чем от того, что светало. Она лежала головой к изножью, лицом под самое окно. В этом положении и проснулась малышка Олины А круглый ком под полостью у на соседней кровати даже не шевельнулось. Натянув толстую юбку, Астрид отправилась в густой ельник между Хекне и Сюверудом. Уже мало оставалось таких старых лесов, почти все по вырубили, оставив склоны гор голыми. На хуторах древесина шла и на постройки, и на истопку, и на утвырь, и на лодки, и на ограды. Скоро Астрид нашла следы брата, еле заметные на посеревших остатках снега. Ей не трудно было представить, что планировал брат, какие деревья выбирал. Эмэрт сам выковывал три капкана на куницу. Это была тонкая, красивая работа. А ещё они много лет подряд ставили на одном и том же месте ловушки растяжки. Между четырьмя острогунами жёрдочками натягивали тяжёлую палку, сверху клали наживку, а уж кто туда попадётся, заранее не угадаешь. Бывало, находили там и куницу, и горностая, и сороку, и белку. А однажды попалась домашняя кошка, к счастью, незнакомая им. Под лучами солнца, проникавшими сквозь верхушки деревьев, Астрид проверила ловушки, отогнув жёрдочки. Добычу составили две белки. Не Ахти что, но из восьми и девяти получалась хорошая муфта, да и мясо белок вполне съедобное. Последняя белка угодила в капкан совсем недавно. Она ещё дёргалась, и крепко ухватив поперёк тельца, Астрид ударила её об ствол ёлки. И убила. Потом сложила тушки в холстинный мешок и села отдохнуть на поваленное ветром дерево. Снег уже стремительно таял, открыв землю почти повсюду, но холодными ночами капли воды на хвое замерзали, становясь большими ледяными шариками, блестевшими на солнце. Астрид осторожно отломила веточку и отправила её в рот. Шарики льда моментально растаяли, оставив во рту вкус сосновых иголок. Астрид сунула руки в мешок и согрела их, обхватив пальцами ещё хранившее тепло белечительца. В небе летала пара ворон, не обращая внимания на Астрид, они опустились на сугроб совсем рядом с ней и принялись рыться в снегу в поисках съесного. На отдалении виднелась церковь. Астрид ещё познабливала сосна, и её не отпускало беспокойство. Она пастору не интересно. Не интересно в этом смысле. Газета она и есть газета. Дорожная покрывала-покрывала. Позади неё с ветки упал ком снега. Скинув груз, ветка мелко закачалась, облачком капель празднуя освобождение от зимней тяжести и замерла, поднявшись чуть выше. Астрид шла по лесу, и Наст проваливался под её ногами. Она сделала крюк к озеру Лёснос, посмотреть, скоро ли ледоход. С севера озеро сковал серый лёд, а у южного конца открылась чёрная вода, над которой поднимался пар. Дело тут в том, что с этой стороны озеро было очень глубоким, и вода долго сохраняла тепло. Но когда-то Клара, оха и аха, поведала, что в южной части озера Лёснес дна нет. Там внизу находится ад. Что-то он маленький этот ад, ответила Астрид, раз северная часть замерзает. На это Клара на распев сообщила: "Огонь да мороз обое жгут нос". Как сурово она обошлась с Кларой. Циклона на неё лишь из-за того, что так ланилась, добормотала всякую ерунду. Астрид показала, что она снова слышит те звуки: отвратительный треск, когда кожа отлепилась от стены, глухой стук, когда голова Клары, будто огромное яйцо, сваренное в крутую, ударилась о спинку скамьи. Теперь Астрид скучала по Кларе, скучала по деду. Ей не доставало их веры. такой вольный и прощавший всё. Когда больные суставы уже не позволяли деду работать, он сидел возле печки, уложив на колени кота и запустив скрюченные пальцы глубоко в кошачий мех. Он радовался, если для его рассказов находился слушатель, и отпускал Астрид от себя только после того, как та раза два напомнит, что её ждёт работа. Дед печалился из-за того, что находилось мало желающих внимать его негромким размышлениям. о причинах всего сущего, стародавним загвоздкам, как он это называл. События прошлого он помнил отлично и старался не смешивать правду с выдумками, пусть даже история от этого и выиграла бы. Отца Астрет интересовали только те сведения, от которых могла быть польза для ухода за скотом и выращивания урожая. Дед принимал это, объясняя тем, что времена больно тяжёлые, в чёрные дни, когда есть нечего, Люди не в состоянии мыслить широко. Раньше у нас было время поразмышлять, задуматься над причинами сущего. Вот как у нас с тобой сейчас, Астрид. Он показал ей созвездия, обучил погодным приметам, а когда ей было 10 лет, рассказал, что не буки, не карри-воровки на самом деле нет, что ими просто пугают маленьких детей, когда они начинают делать свои первые шаги. Работа на хуторе требует столько времени и сил, что взрослым некогда следить за играми малышей. Лучше рассказать, что погреб для навоза, чердак и колодцы охраняют эти существа. И если кто отважится сунуть туда нос, то по крайней мере, будет вести себя осторожно. Зато кое-какие другие, куда более странные вещи, он держал за правду и постоянно возвращался к рассказам о сросшихся девочках у них в роду, о качестве и о сестринных колоколах. «Жалко как, что всё пропало», — сказала однажды Астрид. «Ну, то, что они выткали». Давно это было, понимаешь. Купить их ткани, иногда ещё их называли фламандскими, приходили со всей округи. Многие клали в колыбельку новорождённым, их покрывало, потому что шла слава, будто от них выздоравливают больные. А ещё они наволочки нарядные ткали. Но с годами-то всё в лохмоть и истрепалось. Хотя, может, где и осталось. Я слыхал, кресло-качалка на хуторе возле Думбуса, обитое тканью из Хекне, так на том кресле сидеть никому не позволяют. А у нас ничего не осталось? спросила Астрид, обведя рукой комнату, где были представлены плоды ручной работы многих поколений: расписанная цветами деревянная посуда и мебель, резные фигурки, коврики с ткаными или вышитыми узорами. Покачав головой, дед рассказал, что сам он видел только один ковёр. которые точно выткали сёстры Хекне. Этот ковёр был подарен церкви и висел там возле купели. Это на котором скреженость, добавил дед. Ты же помнишь, что это такое скреженость? Астрид кивнула. Это была их последняя работа, сказал он. Люди говорили просто ковёр из Хекне. Я его видел, когда совсем мальцом был, и помню, страшно напужался. А потом он пропал, и никто не знал куда и как. Астрид спросила, что там было изображено. Был он такой вытянутый в длину и очень на большой. А краски чистые такие яркие. А на ковре люди спасаются от чего-то, выбегают из больших домов странных таких. На небе птицы с человеческими головами летят и изрыгают пламя. А в одном углу сёстры Хекне выткали себя самих. А ты тех птиц напужался? спросила Астрид. Не, птиц-то не очень. Страшно было от того, что я знал, как этот ковёр появился на свет. Ты понимаешь, девочки-то срослись, и поэтому одна чувствовала, что ощущает другая. Одна пощупает вещь, а у другой пальчики чувствуют, какая она. На что одна смотрит, то и другой видать. Сказывали, что они даже дурачились так. Одна закроет глаза рукой, а другая поглядит на что-нибудь страшное, так первая аж вздрогнет. Я раз спросил у доктора Может ли так быть? Он сказал может. Потому, наверное, у них ковры такие чудные получались, ведь каждая была сразу и одним человеком, и двумя. Но не поэтому мне страшно было смотреть на ковры с Хекны. Нет? Нет, а потому, что мне рассказали про тот день, когда они его ткали. Девочки знали, что им предстоит умереть, и ткали вместе до тех пор, пока одна из них не умерла. А другая жила ещё несколько часов. Иткола, когда её сестра уже была мёртвой? Дед кивнул. И раз каждая могла воспринимать ощущения другой и видеть то, что видит другая, то она могла заглянуть в царство мёртвых, а может и в будущее. Дед принялся рассказывать о том, что умеют сестренки Колокола. Они по-пустому не звонят, а остерегают, что рядом бродят объявлённые вне закона люди. или предупреждают об оползнях. Звонят, когда надо, чтобы люди очнулись и поступили правильно. Или остерегают о беде, вот как в 1814-м. Он рассказал, что 5 августа этого года колокола зазвонили сами по себе. Услышав их, люди все как один высыпали на двор и начали готовиться к худшему, выставили охрану, достали кремниевые ружья, засыпали пороху в пороховнице. Зоркие мужчины поднялись выше в горы, девушки приготовились трубить в рог, чтобы предупреждать об опасности, а остальные ночью лежали без сна. Но ничего не случилось. Ни в первые несколько дней, ни в последующие. Напряжение спало, и местные умники, собравшись возле церкви, показывали на фундамент, мол, просел с одного угла. Вот тогда церковь со шпилем и тряхнула, потому и колокола зазвонили. Через 6 недель в село явился ленсман с известием, что 15 мужчин из их села, которых в начале лета отправили на войну у со швеций, как раз 5 августа участвовали в сражении при Матренде. Все 15 в бою остались целы невредимы, но позже умерли от кровавого поноса в полевом лазарете укрепления Вингер. По 4 человека в первые 3 дня и трое в последний. Дед считал, что колокола однажды предсказали и недород. потому что позже они не звонили, хотя наступила череда тяжёлых лет. Зерно не родилось, замерзая на корню. Его и за деньги было не купить, приходилось есть хлеб из коры. Если бы они хотели предупредить о той беде, звонили бы каждый божий день. Ну а откуда колокола могут знать, что приближается несчастье, спросила тогда Астрид. Дед спустил кота с колен. Когда колокола отливали, Эрик Хэкне бросил в чан не только серебро, а по локону и кусочку ногтя каждой из дочек. Колоколам досталась часть способности предвидеть будущее, которую девушки обрели, заглянув в потусторонний мир. Но никто не знает, насколько далеко вперед видели сестры и когда колокола утратят способность предсказывать будущее. Некоторые говорят, что она будет у них всегда, до самой скреженощи. «А может, мы неправильно понимаем, что такое это скреженощь?» «Вот если бы их не ковер найти, можно было бы лучше понять. Ведь каждое поколение понимает что-нибудь новое, но теряет часть знаний о прошлом». Астрид долго сидела молча, потом спросила, «А мать их умерла, да?» «О, умерла, да самым страшным образом». говорили, что Эйрик сохранил несколько прядей волос своей жены и канатик вплёл их в верёвку званаря. А звали её как? Дед молчал. Мать тех двух девочек не унималась Астрид, жонку его. Посмотрев на неё, он покачал головой. Имя-то её забыто, сказал он, но поговаривают, что она иногда является людям на колокольне. Дед умер, когда Астрид было 15. Сумрачная процессия проводила его на кладбище, где он и был похоронен под семейным надгробием. За то, чтобы по нему прозвонили сестры на колокола, старый пастор потребовал денег. Астрид встала и подошла поближе к церкви. В утренней дымке она разглядела место, где был похоронен дед, отцы и матери до него, а также те, что жили еще раньше. Тут она увидела, что боковая дверь в церковь открыта, Астрид торопливо перешагнула ручеек коричневатой талой воды и перелезла через ограду. Приблизившись к церкви, положила на землю мешок с белками и ловушками и спокойно вошла внутрь, миновав за престольный образ. Она впервые была здесь одна, в этой благоговейной тишине, под высокими прохладными сводами, где пахло вековой пылью. Глазу не за что было зацепиться. Астрид осторожно шла в сумеречную даль, Слыша отголоски завываний ветра снаружи, Кая Швейгарда было не видать. Она едва ли не на ощупь добралась до купели, но было слишком темно, чтобы увидеть, где раньше висел ковёр из хекны. После похорон на каноне воздух чуть отдавал трупным запахом. Астрид двинулась дальше, думая о пасторе и задаваясь вопросом, что же она собственно испытывает? Во всяком случае, не глубокую веру, только стыд за своё прегрешение. За эту дурацкую влюблённость стыд заставил её подойти к скамье, на которой умерла Клара. Далеко впереди угадывались очертания распятия. Время шло, но сколько она там пребыла, трудно было сказать. Ей почудилось, что рядом кто-то есть, но страха она не ощущала. Её глаза начали уже привыкать к полутьме, но в глубине церкви темнота была ещё плотней, как вата, и во тьме лишь едва сирели тонкие полосы света. проникавшего через оконце под самым сводом. А где же пастор? Он что, просто забыл запереть храм? Внезапно она почувствовала прикосновение к костистого плеча Клары, ее грубой сермяжной шали. И тут же Клара снова пропала. Астрид не испугалась. Это не привидение, просто материализовавшееся воспоминание, отпечаток прошлого, коснувшееся ее тело. И тут она снова ощутила, что в церкви кто-то есть. что-то живой.